Напс с восторгом любовался этими произведениями, богатой фантазии моряка. Затем провели рядами борозды и посадили драгоценные 750 зерен, остальное должна была доделать уже природа. Едва только колонисты успели достроить мост, как уже на другой день 21 ноября Сайрос Смит приступил к работам по прорытию нового канала, но сначала начертил его план на местности на всем протяжении от южного угла озера Гранта до поворота реки Милосердия. Сверху, сантиметров на 60-90, лежал рыхлый слой перегноя, а ниже — гранит. Поэтому пришлось снова готовить нитроглицерин, и он произвел обычные действия.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 который ему поручено было убрать. — Это еще не настоящий каменщик, а пока только обезьяна, — шутил Герберт, намекая на прозвище, которое каменщики дают своим подмастериям. Действительно, трудно было придумать какое-нибудь более подходящее прозвище. Под птичник отвели на юго-восточном берегу озера площадку в 170 квадратных метров.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 объявил Герберт. Они занимают среднее положение между зеброй и квагой. Разве это не ослы, спросил Наб. Нет, у них уши не такие длинные, и они гораздо стройнее. Они все ли равно, кто они, возразил Пенкров. Я со своей стороны совершенно согласен с Гербертом, что это и не лошади, и не ослы. Это двигатели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 и остановилась перед гранитным дворцом. Анаги распрягли и отвели в конюшню, а затем колонисты поужинав отправились по своим комнатам.